Глава девятнадцатая. Джослин Андервуд. Мне сказали, вы проснулись. В дверь постучались, заставляя меня опомниться от сложных дум. Да, входите. Я развернулась, стараясь придать лицу более спокойное выражение. В комнату вошла невысокая женщина лет пятидесяти в сером, форменном платье. Меня зовут Дороти Рикс. Я домоправительница, представилась она чуть склонив голову. «Джослин Вуд. Очень приятно познакомиться, миссис Рикс». «О, я мисс», — хихикнула она и сразу подмигнула, давая понять, что шутит. «Можете обращаться ко мне по имени. Я хотела узнать, все ли в порядке и пригласить вас вниз на обед». «Уже обед», — усмехнулась я. «Наверное, стоит и уточнить число». «Вы хорошо поспали, но не настолько», — поддержала она мой смех. Идемте. Я вас провожу, заодно расскажу, что и где находится». Дороти оказалась приятной в общении с женщиной. Она рассказала, что поместье принадлежит главе семьи одной из веток рода Сеймур, находится в отдалении от столицы, потому хозяева появляются здесь редко и большей частью для отдыха или проведения мероприятий. К приему гостей не были готовы в полной мере, потому мне смогли выделить только скудный гардероб старшей дочери семьи. Зато средств гигиены и даже женской косметики в доме хватало. Но Дороти обещала заняться стиркой формы и уже отправила горничную за покупками. Рассказала она и о текущем положении дел. По ее словам, Картер и Калиб уже отбыли в столицу. Последний в намерении забрать жену. Виктория и Альберт здесь вообще не появлялись. Вроде как они тоже остались в городе. Итан же находился в поместье но сейчас общался с союзниками в кабинете на третьем этаже. Штат прислуги в доме был небольшим. Конюхой по совместительству садовник, горничная, кухарка и сама Дороти. Еще она предупредила о собаках, находящихся на свободном выгуле, и просила не пугаться Лая, а также провела небольшую экскурсию. В доме оказалась обширная библиотека, которую мне стоило посетить. Как-то же надо коротать время, мне уже не вернуться в академию. Только почему шеи напоминал приручение леди, годриса ведь есть только в академиях и в военных лагерях. Еще ограниченное количество в здании Совета и в Центральном управлении службы охраны правопорядка, но со строжайшим допуском. Давно не ели? Дороти покачала головой, наблюдая, с каким аппетитом я поглощаю простое на первый взгляд жаркое, но после двух суток без еды меня бы порадовала корка заплесневелого хлеба. Да, очень подтвердила я. Кушайте, я пока заберу вашу форму, сразу отнесу в стирку. Улыбнувшись, она покинула столовую. Видела, что только из-за нее я стараюсь есть аккуратнее, когда хочется просто уткнуться носом в тарелку и со счастливым хлепанием выпить бульон, а потом собрать остатки ломтем хлеба. С ее уходом можно было забыть о приличиях. Итан, подожди, раздался где-то сверху приглушенный возглас. Обрадовавшись скорой встрече с любимым, я все же прервала трапезу, покинула столовую и прошла к лестнице. «Не понимаю, о чем ты?» послышался раздраженный ответ Итана, и я замерла, не зная, что делать. Сообщить о своем присутствии или просто уйти? Но последующие слова заставили прислушаться. «Миранда Форест инкогнито возвращается в столицу. Видимо, отец опасается наших действий», ответил ему незнакомый голос. «И не зря. Идеальная партия для тебя». Она обручена, возразил Итан. Но не замужем, фыркнул незнакомец. Чистокровная, родовитая, брак с ней вынудит Фореста сотрудничать и пошатнет положение союзника Рамсе. Себастьян, я уже сходил в брак с Моррис. разве не помнишь, чем это кончилось? зло ответил ему Итан. Дай мне уже спокойно спуститься и поесть с Джослин. И это еще один вопрос, к тебе, на который ты не дал однозначный ответ, только не говори, что намерен жениться на ней. «Себастьян». Уверена, эйтон сейчас скривился от раздражения. «Я тоже, только от непонимания и замешательства. Ты должен жениться на чистокровной, чтобы укрепить свои позиции и как можно быстрее получить ребенка от Андервуд. Я хочу быть уверен, что ты это понимаешь». Чеканя каждое слово, произнес незнакомец по имени Себастьян. «Андервуд. Он знает, кто я. Неужели Итан рассказал? Что вы ругаетесь, ещё и без сферы?» — вмешался в разговор Адам. — Хватит на него наседать, дядя. Лучше спустимся и отобедаем. Я схватилась за голову, поняв, что сейчас буду поймана за подслушиванием. Ведь если просто уйду, драконы ощутят мой запах. — Итан! — позвала, поднявшись на пару ступеней. — Я спускаюсь, Джослин. — отозвался он. В голосе любимого слышался знакомый холод. Он явно был не в настроении что и подтвердилось, когда мне удалось рассмотреть его лицо. Итан больше не скрывал заражение мглой. Сейчас его разноцветные глаза наполнял лед негодования. Зато Адам мне приветливо улыбнулся. Он ничуть и не изменился с тех памятных посиделок в квартире Итана. Короткая стрижка. От правой брови к левой щеке тянулся шрам, но в голубых глазах плескалась располагающая мягкость. Впрочем, вряд ли... Он так смотрит на всех. А Себастьян оказался мужчиной лет сорока пяти, брюнетом, суровым лицом, чем-то отдаленно похожим на Адама. «Здравствуй, чудесно выглядишь». Итан сразу взял меня за руку. «Как отдохнула?» «Отлично», — рассеянно улыбнулась я, почти не обратив внимания на комплимент из-за полного душевного раздрая. «Позволь представить тебе Себастьяна Сеймура, младшего брата отца Адама. Мы находимся в его доме». Мисс Андервуд, очень приятно. Пока я пыталась совладать с волнением от непривычного обращения, он деликатно поцеловал мою руку. И мне, мистер Сеймур. Нервно дернула я губы в улыбке и перевела взгляд к другому собеседнику в попытках собраться. Адам, рада, что с тобой все в порядке. Это мне стоило говорить, Джослин. Вздохнул он немного расстроенно. Жаль, что мы не сумели тебя забрать из-за нас. Ты попала в неприятности. А В этом нет вашей вины». Его слова смутили. Забота друзей Итона невероятно приятна. Но что случилось? Мы оставались в лагере, играли роль Итана, изображали, что он еще находится в зоне открытия портала, чтобы он мог вернуться тайно. И когда пришел вызов на заседание совета, полетели в столицу. На подлете нас избили. Калеб сломал крылья. Из-за боли не мог опомниться и обратиться. Я почти сутки выслеживала этого ящера в лесу. Но зато он погрыз всех врагов. Ух, мои глаза широко распахнулись от удивления. Не знала, что такое возможно. «Оборот — сложный процесс», — сдержанно проговорил Итан. «Мы сливаемся с духом, становимся единым целым, разум отдаляется, инстинкты становятся сильнее. В такие моменты можно забыть, что ты не зверь». «Совсем забыть?» «Как только резерв истощится, оборот сойдет на нет», — успокоил он меня. «Но Калеб — сильный дракон. Он может находиться в звериной ипостаси несколько суток. Думаю, и ты сможешь». Он поджал губы, расстроенно прикрыв глаза. «Жаль, что твое пробуждение начинается с плохих новостей. Рамси не стал держать твою тайну в секрете». «Что?» — пролепетал я в растерянности. В ушах зазвенело от сильного сердцебиения. Мысли смешались. «Все газеты трубят о возвращении Андервуд и сговоре со мной с целью вернуться на трон». Тебя обвиняют в открытии порталов в Академии и у столицы. Мне очень жаль Джослин. Он сильнее стиснул мою ладонь в знак поддержки, но я почти не ощущала его прикосновения. Вот и свершилось то, что вводило меня в ужас с самого детства. Теперь вся страна знает, кто я. И меня уже объявили злодейкой, как моего отца. Новые начальники высшего ранга теперь знают о твоей помощи при закрытии портала. Попытался подбодрить меня Адам. Они поддерживают тебя. Наверное, это замечательно. Кое-как улыбнулась я. Относительно. Продолжая крепко сжимать мою руку, Итан повел меня в столовую. Они воодушевлены, жаждут активных действий. Но представь, что начнется, если армия подойдет к столице. Даже не хочу представлять. Я невольно поежилась. В мыслях вновь вспыхнули пугающие воспоминания из прошлого. Треск пламени, крики боли, плач сестры. «Не бойся, отец тебя защитит», — прозвенело в памяти давнее обещание. «Не хотел тебя расстраивать, но заметил, как ты отреагировала на непривычное обращение», — отметил Итан, отодвигая от меня стул, чтобы помочь сесть. «Да, это было неожиданно», — призналась я. «А остальные мне сказали, что Картер и Калеб вернулись, а Виктория и Альберт — мои друзья из Академии». Картера не в чем обвинить. Он занимался поисками пропавшего рекрута, как и Шейн. Отец с Викторией остались в столице. Им также нечего предъявить. Мой статус поддерживается законом, но Совет не хочет этого признавать. Хотя я бы предпочел, чтобы сестра уехала в безопасное место. Твоим друзьям тоже ничего не грозит. Они под защитой своих семей. Это хорошо. Как только услышала новости о близких, сразу стало легче на душе ну давайте отложим дела и поговорим о чем нибудь нейтральном пожалуйста попросил Итан, опускаясь на соседний со мной стул я устал поддерживаю одобрительно кивнул адам нейтральная задумалась я мысли еще метались в беспорядке после озвученных новостей но итан прав стоит успокоиться тайна бы все равно открылась это было вопросом времени просто понимание не могло в полной мере подготовить к этому моменту «Мне так же страшно и немного обидно от мысли, что газетчики полощут мое имя и наверняка прошлое рода Андервуд». «У вас замечательная библиотека, Себастьян. Есть ли там учебная литература по теории магии, связкам и системе построения билда?» Вежливо обратилась я к хозяину поместья, подхватывая ложку. «О, да, конечно», — вежливо улыбнулся мужчина. Показалось, он не очень хочет менять тему разговора, но принял мнение большинства и с энтузиазмом стал интересоваться моими пожеланиями по поводу чтения. Учебной здесь как раз достаточно. Жена увлеклась романами, и большую часть моей коллекции пришлось перевести сюда. Поймав благодарный взгляд Итона, я погрузилась в умиротворяющую беседу, параллельно поглощая вкуснейшее жаркое. Тем временем Дороти накрыла на стол для мужчин, и они тоже принялись за трапезу, часть частью слушая, но иногда вставляя отдельные замечания я все же пойду по пути кипящей воды с элементами растений сообщила о том что обдумывала очень давно вы же планируете приручение сначала надо запечатлеться с драконом посоветовал себастьян я уже ее зовут леди и она давно меня ждет атакует как раз кипятком завтра тебе нужно будет уехать сообщил этон тебя увезут в безопасное место там ты сможешь продолжить работу в австралии и подготовиться к приручению Что за место, если там есть Годрисы, и. Почему уехать нужно только мне? Я обратила к лицу Итана озадаченный взгляд. Даже Себастьян встрепенулся. Ты не говорил, что отошлешь Андервуд. Сурово супил он брови, но его упрек остался без внимания. «Годрисы нелегальные, ухмыльнулся Адам, отвечая на мой вопрос. Это крепость в черной зоне, но территория защищенная, далеко в горах. Годресы поддерживаются за счет повышенного магического фона и сильного накопителя. «Зачем отсылать меня так далеко, Итан? Чтобы ты находилась в безопасности, пока все не закончится», ответил он, глянув на меня упрямо. «Но ведь ты остаешься. «Само собой, я уехать не могу, а ты достаточно рисковала». «Но...» «Это необходимость, Джослин», — оборвал он меня. «С тобой отправится опытная команда верных мне военных. Они помогут со сбором кристаллов перед приручением дракона». Если случится спонтанное открытие портала, в черной зоне это не так страшно. А враги не знают про это место, но даже если узнают, не рискнут соваться. Конечно, это все замечательно, но надо было спросить меня. Я со стуком поставила стакан с морсом на стол. «Хорошо, ты права», — кивнул Этон. «Джослин, мне нужно обеспечить твою безопасность. Ты согласна завтра покинуть поместье с доверенным отрядом?» Пронзительный взгляд синий черных глаз примораживал к месту. Вряд ли кто-то рисковал перечить ледяному клирику, когда он так смотрит. Вот только он забывает, что общается не с обычным рекрутом, обязанным выполнять его приказы. «Нет, не согласна». Я взмахнул рукой, давая понять, что не намерена слушать никакие доводы. Наши взгляды теперь скрестились. Хочется верить, что в этот момент я ничем не уступала Итану. «Поговорим об этом наедине». Наконец, произнес он и, как ни в чем не бывало, вернулся к трапезе. А мне теперь даже румяные пирожки с повидлом не казались аппетитными. Настолько расстроил и разозлил разговор. «Расскажешь о своем драконе Джослен?» Подавив усмешку, предложил Адам. «Да, с радостью. Я сделала еще глоток морса, чтобы успокоиться. Леди, она с характером», — улыбнулась, вспомнив первую встречу со своей драконицей. «Как и ты. — хмыкнул Итан, но я проигнорировала его выпад. «Друзья, волнение на западном фронте серой зоны». В столовую вбежал молодой мужчина в черной форме, щит на его вороте и полосы подсказывали, что он — страж четвертого ранга. Похоже, пытаются провести переброску без согласования с Саммерсом. «Началось». Отодвинув тарелку, Итан резко поднялся из-за стола. «Ты уже связался со Стивеном?» Я не успела даже ничего спросить, как столовая опустела. Пришлось завершать страпи в одиночестве, а потом искать себе занятия, чтобы скоротать время. В библиотеке нашлись книги, о которых мне говорил Себастьян. Но вот только чтение не отвлекало от кипения в мыслях. Вскоре вернулась горничная София с более удобной одеждой для меня. Хоть тут меня ждала радость. Мне приобрели несколько шерстяных платьев, удобное белье а также брюки с рубашками и теплые вещи на выход, что позволило погулять по территории и познакомиться с местными псами и конюхом по имени Пол. К вечеру я была готова сойти с ума от безделья. Конечно, знала, что ожидание — самый изощренный в мире палач, но раньше рядом был хоть кто-то. Сначала няня, потом друзья, а здесь меня предоставили самой себе. Вечер приближался мучительно долго, но все же никому не остановить течение времени. «Совсем стемнело. Я принялась готовиться ко сну, и только тогда вернулся Итан. Выглядел он настолько измотанным, что копившаяся во мне весь день злость чуть поутихла под действием тревоги за любимого. Что-то еще случилось?» В совет приняли род не вместо рода Моррис. «Это тоже союзники Рамси. Отец отстранен. Август пока не в состоянии вернуться. Голосование за Шейна специально тормозят». Теперь они пытаются избавиться от военачальников высшего ранга, которые выступают в мою поддержку. Он устало сжал пальцами переносицу пока просто пытаются надавить и добиться отставки, но мы опасаемся покушений, а военачальники все тоже с характером. Каждый считает своим долгом высказать мне пожелание. Это все ужасно. Я приблизилась, взяла его за руку, и тон сразу привлек меня к себе. Бережно обнял и закопался лицом в моих волосах. Мы затихли, просто наслаждаясь моментом единения. «Я не поеду, Этон. Останусь с тобой», — произнесла я твердо. «Джослин, это уже решено». «Нет, это ты решил. Я решила иначе». Отстранившись, я сердито посмотрела в его глаза. «Не смей отсылать меня. Пожалуйста, не вынуждай меня вести себя жестко, попросил он опустошённо. Мы говорили об этом. Мне нужно знать, что ты в безопасности, что тебе больше никто не сможет навредить. Ты мне сам говорил. Вместе, вопреки всему и всем. А теперь хочешь отослать меня? Я понимаю, что ты волнуешься. Я не просто волнуюсь. Перебил он меня, а глаза его сверкнули ледяным светом. Я в ужасе, Джослин. Генри показывал мне тебя. В одном белье, избитую, в крови, с ножом у горла. Я не могу не думать, что с тобой могут... «Или могли сделать. Нет, я этого не допущу. Ты уедешь, скроешься, пока все не утихнет, и вернешься, когда станет безопасно. И когда это произойдет? А если ты решишь, что небезопасно всегда? Мне всю жизнь жить в изоляции под колпаком охраны?» «Такого не случится». Он мягко сжал мои плечи руками. «Месяц, максимум два. Просто наберись терпения». «Не хочу я ничего набираться. Я хочу остаться с тобой». «Со мной слишком опасно», — качнул он головой. «Пусть. Я знала, на что иду». «Но я не до конца осознавал, какой опасности тебя подвергаю. Мой долг обезопасить тебя. Пойми». «Нет, не пойму. Я остаюсь», — припечатала, дернув плечами, чтобы он отпустил. «Не собираюсь оставаться в стране, когда все мои близкие рискуют». «Джослин, пожалуйста, не спорь». Он изможденно прикрыл глаза. «Решение уже принято». «Я понимаю, что ты злишься, но это для твоего же блага». «И что, силы отправишь, если я отказываюсь?» Слезы обиды наворачивались на глаза. Я скрестила руки на груди, присмотрелась к расстроенному лицу любимого. «Нет, этого не потребуется. Ты успокоишься к утру и пойдешь сама. Ведь понимаешь, что твои капризы создадут мне проблемы и выльются в потерю драгоценного времени. Это несправедливо». Я сжала ладони в кулаки, сились ней заплакать, но несколько соленых капель все же пробежало по щекам. Ты меня не слышишь. А ты отказываешься слышать меня, вздохнул он сокрушенно. Я не хочу тебя задвигать или закрывать на неопределенный срок. Мне больно расставаться с тобой, но будет еще больнее, если с тобой хоть что-то случится. Я ведь не уверен в успехе, Джослин. Если нас ждет неудача, тебе нужно быть от меня как можно дальше. «Разве не наоборот?» — горько усмехнулась я. «Если ты будешь в безопасности, это придаст мне сил, Джослин. Завтра я тоже уезжаю. Здесь небезопасно. И менять убежище придется часто. Не всегда спать в комфорте, если вообще будет возможность отдохнуть. Но хоть ты осядешь в надежном месте. Сама подумай, чем ты занималась весь день. Читала, гуляла, общалась с прислугой. И так будет в каждом убежище». В крепости ты хоть сможешь сосредоточиться на своем развитии, а со мной будешь маяться в ожидании безделье. Но буду далеко от тебя. Как ты не понимаешь, я не хочу безопасности. Это необходимо мне. Он вновь положил ладони на мои плечи. Не будем ссориться из-за того, что не изменишь. Давай лучше попрощаемся перед разлукой. Он склонился ко мне, но я отвернулась. Губы-то накоснулись моей соленой от слез щеки. В долгом поцелуе. Я злилась, плакала в душе, но не представляла, как разбедить его и стоит ли, ведь в чем-то он прав. От меня нет помощи, только проблемы. Мне точно известно лишь одно: Хочу быть с ним и проходить через все невзгоды вместе. Только тут наши желания не совпадают. Итон ушел в купальню, а я легла в кровать, все думала, перебирала возможные доводы в свою пользу и формировала речь. Обида душила. Сомнения множились. Чем дольше размышляла, тем больше казалось, что все мои желания — лишь капризы, как сказал Итан, которые только создадут ему проблемы. К тому времени, как он завершил сводными процедурами и забрался ко мне в постель, я вся извелась и уже не знала, что сказать или сделать. Не знала, что правильно. «Злишься?» Итан обнял меня со спины. Гулко вдохнул аромат моих волос. «Очень», — подтвердила я. «И ведь это не единственная причина сомнений». Подслушанный разговор также не давал покоя. Сейчас Итан бьется не против порождений. Его война перешла на политическое поле, где удары проходят статьями в газетах, а союзы заключаются через брак. Мы ведь ничего друг другу не обещали. Вдруг в итоге Итану придется жениться на более подходящей девушке, чтобы укрепить положение или избежать боевого столкновения. А я от меня нужен одаренный ребенок. Также для укрепления положения. Нет, в этом плане я не сомневаюсь в Итане. Он не станет меня обманывать. Когда речь зашла о возможной беременности, он, напротив, хотел отговорить от принятого, возможно, на эмоциях решения. Доводы Себастьяна означали для меня другое. Обстоятельства могут обернуться против отношений с Итаном. «Мы те, кто мы есть», — ответил мне как-то Шейн. «И это правда наших жизней. Итан — чистокровный дракон, а я лишь полукровка». «Общество может не принять законный брак между нами. Это на связь вне официальных документов, они еще могут закрыть глаза. Не хочу даже представлять, каким это станет ударом для меня. Но я точно знаю, что не намерена повторять судьбу матери. Надеюсь, Итан это понимает». «Знаешь, я ведь уже умер», — заговорил он хрипло, и его слова прошлись дрожью ошеломления в мыслях. «Когда мы встретились с тобой впервые, я смирился с неизбежным». Собственная смерть с тех пор перестала страшить. Это даже что-то естественное при моем образе жизни. Но когда случилось первое покушение на тебя, я вновь почувствовал страх. А теперь меня вводит в ужас мысль о том, что я могу потерять тебя навсегда. Мне сложно оставаться спокойным и терпимым, когда дело касается твоей безопасности. Итан приподнялся на локте, надавил на мое плечо, вынуждая меня лечь на спину, и склонился к моему лицу. Сердце задрожало от его близости. «Я люблю тебя, морожка, и больше никому не позволю тебе навредить», прошептал он в мои губы, прежде чем накрыть их в нежном поцелуе. В эту ночь мы не были близки. и он не настаивал, понимал мою злость. Меня же его признание ввело в еще большее замешательство. Он заснул раньше меня, буквально через несколько минут после того, как закрыл глаза, настолько вымотался. Я же пролежала без сна чуть дольше, но усталость взяла верх и надо мной. Пробуждение было похоже на предыдущее. Тело отдохнуло, разум тоже, но постель оказалась пуста. Итан снова проснулся раньше меня и наверняка вновь с головой погрузился в дела. «Мисс Андервуд, вы уже встали, и я шла вас будить», — протараторила горничная София, заглядывая в мою комнату. «Нужно успеть собраться и позавтракать перед отъездом». В груди его заныло. В глотке, будто застыл колючий комок, не давая набрать в легкие воздуха. Сегодня предстояло вновь расстаться с Итаном, отправиться в безопасное место и потом снова жить в неизвестности о его судьбе. Как это выдержать? На фоне расстройства сборы прошли мимо моего сознания. Я умылась, спор поела в гостиной покоев, а потом пришла Дороти, чтобы помочь с гримом. Предстояло изображать молодого мужчину. Для этого мне подобрали костюм на размер больше. Волосы я сама попросила состричь до плеч, чтобы легко было спрятать их под парик. Немного грима, шарф и артефакт иллюзии. Конечно, он не обманет по-настоящему сильных магов, но поможет избежать внимания простых людей. Завершив со сборами, я взяла сумку с немногочисленными вещами и спустилась в фойе. Здесь меня ожидали Итан, Адам и Себастьян. «Ты совершаешь ошибку», — глухо прорычал старший Сеймур. «Прекрати, я принял решение». Отрезал Этон, поворачиваясь к лестнице. «Даже без иллюзий, отлично». Похвалил. Мне почудилось, в морозных глазах мелькнула боль, отзываясь мучительным ударом в моей груди. Но она тут же скрылась за льдом невозмутимости. «Великие воды. Он ведь даже в безопасности дома, в военной форме. Невозможный мужчина». «Да, Дороти постаралась». Артефакт должен был менять голос, но наверняка магов уровня Итана, Адама и Себастьяна он не обманывал. «Свяжись со мной, как только доберетесь до первого пункта пути». Итан приблизился ко мне, как и вчера, склонился к моему лицу. Его губы мягко коснулись моих. Боль в груди усилилась. «Хорошо. Я заставила себя отстраниться от него. Удачного пути, Джослин». Адам мимолетно бросил хмурый взгляд на друга, но потом ободряюще улыбнулся. Спасибо за гостеприимство, Себастьян. Поблагодарила я хозяина дома. Уверен, это не последняя наша встреча. Надеюсь, вы погостите у нас при более приятных обстоятельствах. Летом здесь особенно красиво. Я в этом не сомневаюсь. Забрав мою сумку, Итан взял меня за руку и вывел на улицу. Сегодня было морозно. За ночь территорию поместья сковали снег и лед, как и мое сердце. На улице ожидали две неприметные кареты сопровождающие. Пятеро мужчин и две женщины облачились в обычную одежду, но фигуры выдавали в них воинов. «Ты ведешь себя холодно со мной». Не смогла сдержать я укола. «Мне тяжело дается расставание», на выдохе признался Итан. «Так не надо расставаться». «Я уже все сказал Джослин, не начинай спор по второму кругу». Остановившись, он развернул меня к себе лицом. «Знаю, ты злишься, но, надеюсь, со временем простишь меня». А если нет? Твоя жизнь важнее. В голосе Итана послышался скрежет металла. Задохнувшись на миг от злости, я отвернулась. Вставший поперек горла колючий ком впился острыми гранями в плоть. Сердце будто и вовсе перестало биться. Оно оживёт. Только когда мы снова будем вместе. Но мы уже порознь, хотя находимся на расстоянии поцелуя. До встречи, Джослин. Обняв за плечи, он подвёл меня к ожидающему сопровождению. Я забралась в карету. Вскоре соседние места на мягких сиденьях заняли девушка и мужчина. Боясь расплакаться на глазах у незнакомцев, я сразу уткнулась взглядом в окно. К счастью, они и не пытались познакомиться. Наверное, решили оставить это на потом. Путь нам предстоял неблизкий. Кареты тронулись. И чем больше мы отдалялись от Итана, тем болезненнее становился каждый вдох. Мышцы будто заледенели. Я с такой силой сжимала ткань пальто, что пальцы онемели, а в голове творился стихийный сумбур из мыслей и чувств. Само собой, Итан прав. Враг знает о моем происхождении. Теперь угрожает не моей жизни, а свободе. Ведь если меня поймают, поступят так же. Спрячут там, где не найти. Только еще и будут добиваться ребенка. Это не считая опасностей, которые предстоят Итану. А я всего лишь лесной лекарь. Рекрут первого курса, который только приручил духа. Его слабое место. Абуза, что требует комфорта и удобств, а в остальное время шляется без дела. Обидно, только именно так считает он и все военные. Но дело ли лишь в моей полезности или желании Итона? Когда ворота закрылись, а кареты покатили по дороге, меня вдруг накрыло осознание. Я иду по навязанному мне еще няней пути. Плыть по течению, подстраиваться скрываться ото всех и избежать, когда появится возможность. Я согласилась с доводами Итана, без споров. Приняла его решение, ведь оно разумно, обезопасит меня, скроет от страхов детства. Это проще всего, но приемлемо ли? Мне пришлось подчиняться Гранту. Теперь я позволяю то же самое Итану. Его опасения понятны. Они давлеют и надо мной, но есть страх сильнее. Растаться, лишиться, возможно, последних мгновений вместе, стать придатком к нему, лишь ведомой тенью, что способна только рожать детей. Нет, это неправильно. Если позволю меня сослать, так и выйдет в глазах всех и моих собственных. Я только начала обретать крылья и сама же намерена их обрезать. Пусть мое участие не несет большой пользы, но сейчас решается и моя судьба, судьба моей страны. Нельзя сидеть в стране прятаться за книгами и прогулками в саду. Я должна стать частью того, что создает мое будущее. Доказать всем, Итану в первую очередь, чего стою. Иначе все лишения, через которые мне пришлось пройти, все маленькие, но победы обесценятся выбором в пользу безвольного принятия. «Остановите!» Я резко подскочила со скамьи. «Остановите немедленно!» «Что? Что-то забыли?» — встревоженно предположила сидящая напротив девушка. «Нет, я никуда не еду», — заявила бескомпромиссно, распахивая дверь. Карета начала останавливаться, но я не стала дожидаться и прыгнула. Сапоги утонули в небольшом сугробе, но мне удалось удержаться на ногах. «Стойте!» — попытался меня образумить один из сопровождающих, но я даже не обернулась и сорвалась с места. Мы не успели далеко уехать. Пять минут бега, и передо мной поднялись ворота поместья. Как ни странно, они начали открываться. Видимо, о моем возвращении сообщили. Я протиснулась между створками, и расстояние до особняка тоже преодолела бегом. «Джослин, ты что творишь?» Итан сбежал вниз по лестнице, как раз, когда я врывалась в дом. «А ты как думаешь? Я никуда не еду?» Сообщила, спешно сбрасывая грязную обувь с ног. «Мы же все обсудили». «Нет, это ты все обсудил». Я налетела на него, толкнула в грудь. черно синие глаза расширились от удивления. Даже я не ожидала от себя такого. «Разве не понимаешь, что это значит для меня? Я поступила в академию, чтобы овладеть даром и избежать из ненавистной страны. Но ты, Мелиса, Виктория, Джереми, все мои друзья помогли мне измениться. Я больше не хочу бежать, не хочу плыть по течению, подстраиваться, не хочу трястись от страха и держаться в стороне от всего, что может мне навредить. Сейчас решается не только твоя, но и моя судьба». «Если ты думаешь, что я буду сидеть в безопасной крепости и потом приму все созданные тобой изменения как данность, то ты ошибаешься». «Джослин», — он прикрыл рот, качнул головой в замешательстве, но не отрывал ошеломленного взгляда от моих глаз. «От меня мало толка, но я буду делать все, что могу. Буду участвовать в ваших совещаниях, потому что не собираюсь больше сидеть в уголочке, чтобы никому не мешать. Я буду мешать. Буду заявлять о себе». Если ты намерен дальше настаивать на моем отъезде, то придется тащить меня силой. Только имея в виду, я буду сопротивляться. Добровольно не уеду, не уговоришь». «Ты хорошо подумала?» — прищурил он глаза. «Стало не по себе. Вряд ли ледяному клирику кто-то смеет перечить и ставить свои условия. Да, я остаюсь с тобой». Я стремительно обошла его, толкнув плечом и побежала вверх по лестнице. «Но...» Еще подумаю, можно ли тебе теперь делить со мной покоя после того, как попытался от меня избавиться?» За спиной послышались шаги. Итон не собирался завершать разговор на этом, так что я успела только вбежать в гостиную выделенных мне комнат, как он меня настиг. «Сопротивляться, значит, будешь?» В глазах Итана бушевала сотни эмоций. «Не понять, что им владеет больше — злость, упрямство или предвкушение. Буду». Я вытянула руки вдоль туловища, сжала ладони в кулаки, потому что не знала, к чему готовиться, но сердце вновь билось в груди, колючий ком горя, что мешал дышать, развеялся. Я воспрянула, отбросила страхи и намеревалась бороться за себя, за него, за нас. Итан приблизился. Сначала я уперла руки в его грудь, но потом поддалась порыву, стиснула пальцами ткань мундира и потянула его на себя, вынуждая нагнуться. И тут же. Впилась в любимые губы поцелуем. Никогда еще я не пила его так жадно и не дышала им так голодно. Никогда прежде я не ощущала себя настолько живой. «Все еще хочешь меня выгнать?» Я чуть отстранила Итана, заглядывая в подернутые, поволокой желания глаза. «Морошка, ты сведешь меня с ума!» Выдохнул он восторженно, обреченно, признавая свое поражение. Неизвестно, что ждет нас впереди, но я точно знаю, что встречу любые невзгоды вместе с ним. Мне все же пришлось покинуть поместье в этот же день, но уезжала я не одна, а с Итаном. Губы еще саднило после сумасшедших поцелуев. В мыслях вспыхивали воспоминания о последней близости. Страсть между нами кипела с новой силой, и половину пути я боролась с наползающей на лицо глуповатой улыбкой. А вот Итан еще злился. Думала на меня, но на прямой вопрос он сообщил, что не привык, когда его приказы не исполняются. «Тебя беспрекословно слушаются все, даже Виктория?» Насмешливо уколола я. «Сестра послушнее тебя». Итан весело закатил глаза. «Но я тебе не сестра, не родственница и не...» подчиненная Джослин, ты рекрут». В его взгляде вспыхнул странный азарт и от чего-то внизу живота сладко ёкнуло я подчиненная только в плане работы это я понял взяв меня за руку он отвернулся к окну кареты сидящая напротив лея девушка из отряда заклинателей смущенно улыбнулась мои щеки запылали но я наоборот придвинулась ближе к этану этот мужчина мой по крайней мере на данный момент а наш путь тем временем продолжался мы отдалялись от столицы двигались в сторону денри промышленного городка на юге По словам Леи, место идеально для работы нелегальных Годрисов. Магическим знаком такого уровня нужна постоянная подпитка, а там на каждом заводе мощная система обеспечения. Конечно, это нелегально, но война подводит ко многим допущениям. Мы все сейчас вне закона по приказу Совета. Нас, можно сказать, вынуждают нарушать правила. На следующий день нас небольшой отряд добрался до Денри. На этот раз нам предстояло обосноваться не в поместье со всеми удобствами, а на пустующем складе. Судя по всему, раньше здесь хранили продукты питания. Часть из них растеклась гниющей кучей на полу, в которой копошились крысы. Я предупреждал. Иден так и держал меня за руку. Сейчас мне казалось в желании находиться рядом и в стремлении выказать расположение, но теперь видела, как он насторожен, словно готов вступить в бой в любой момент. Итон переживал за меня, кажется, даже слишком сильно. «Мусор выбросим, полы помоем, крыс. Можно и приготовить, если особо проголодаемся». Отмахнулась я, а зажимающая нос Лея как-то странно позеленела. «Еда у нас есть», — покачал головой Итон, стараясь скрыть усмешку. Несколько часов ушло на проверку помещений и уборку. Бытовая магия помогла избавиться от мусора крыс и прогреть комнаты так как я не могла помочь созданием плетений Годрисов. Как раз и занималась наведением чистоты. А вечером мы все собрались за большим столом. Себастьян тоже отправился в столицу. С нами оставался лишь Андам. Остальных сопровождающих я знала только по именам, но постепенно они делились своими историями, потому ужин даже на старых расшатанных стульях проходил уютно. Как выяснилось, все они служили под началом Итана, добровольно перевелись за ним в черную зону, Можно сказать, были его личной гвардией. Проверенными, верными, благодарными ему за помощь или спасение. С Леей, например, они познакомились в Форли. Девушку с семьей заперла в доме из-за завала. Итан руководил эвакуацией и лично вытащил их. Она попросилась под его начало, сразу после завершения академии, а ее мужа Питера Итан прикрыл от атаки пророждения во время рейда в серой зоне. Так влюбленные и нашли друг друга, когда стали служить в отряде легендарного клирика. Были еще Борин, Рослый Весельчак, который отправился за Этаном из серой зоны, и Киллиан. Благодарный клирику за организацию эвакуации, в результате которой спасли его беременную жену. Андерса, как он признался, Итан буквально вытащил из пасти порождения. Только не представляю, как при этом он избежал отравления. Правда, потом Анни... Девушка из отряда стражей поведала мне по секрету, что на самом деле ледяной клирик вытащил его не из лап монстра, а бандитов. У каждого здесь была своя история, но все хранили верность Титану. «Годрисы готовы. Нас с Адамом не будет около суток. Нужно встретиться с делегацией фениксов», — сообщил Титан ночью, когда мы легли спать. Естественно, лежали не в кровати, а на спальнике. И в одежде. Из удобств. Отдельная прогретая заклинаниями комната. Но о близости не шло и речи, потому что по соседству сопел Адам. А я? А тебе нужно заняться поиском кристаллов для книги с Леей и Питером. Ты должна поднять уровень хотя бы на 10 пунктов. В следующем убежище нам готовят Годрисы, но это последние. Другой возможности для приручения не будет. Лея и Питер могут собрать кристаллы и без меня. Я отправляюсь с тобой. Джослин, мы же договорились, упрямо возразила я. И делегации Фениксов наверняка будет интересно познакомиться с дочерью императора. Да, ее присутствие прибавило бы нам очков, присоединился к разговору Адам, хотя я была уверена, что он спит. Вот, а ты опять хочешь меня задвинуть, недовольно обвинила я, Итона. Я хочу тебя уберечь, вздохнул он сокрушенно, подтолкнув ногой усмехнувшегося друга. Надеюсь, мне не всю жизнь придется тебе доказывать, что со мной надо считаться, проворчала я обиженно. «Только до получения высшего ранга?» — фыркнул он мне в макушку. На следующий день началось наше путешествие по астралу, до территории фениксов. Чтобы сократить путь, двое из нашего сопровождения летели всю ночь и закрепили точку входа. Нам оставалось через них попасть в астрал, только дальше предстояло продвигаться самим. «Эйс!» — я с радостным смехом повисла на морде дракона. Тот урчал, словно котенок, и все пытался повалить меня на траву. А я тоже соскучилась. Драконы отряда принеслись практически сразу после нашего перемещения и ринулись радостно приветствовать хозяев. «Скоро будешь летать на леди», — Итан похлопал своего духа по шее. «Быстрее бы». Воссоединение с леди временами казалось несбыточной мечтой. Тем, от чего придется отказаться полукровке, притворяющейся человеком. Но тайные грезы могли стать реальностью в ближайшее время. «Отправляемся», — объявил Итон, подсаживая меня на спину Эйса, и наше приключение началось. Лететь пришлось почти 18 часов, но это было увлекательное путешествие. Территория, выделенной зоной астрала для рекрутов Академии, не отличалась разнообразием. В основном лиственные леса, болота, несколько зон гейзеров и тайги. А на пути к землям фениксов... Мы перемещались между парящими в небе островами, проносились над белоснежными шапками гор, любовались реками кипящей лавы и разок сократили путь по подземной пещере из-за случившейся непогоды. Делегация Альвиана ждала нас на границе с простирающейся на сотни километров пустыней. Знойный ветер порывами забирал влагу из тела. Вдали от родной стихии я чувствовала себя неуютно. А вот огневики, которые тоже были в числе наших сопровождающих, ощущали полнейший комфорт, даже улыбались палящему солнцу. Драконы плавно приземлились. поднятые взмахами их мощных крыльев песок осел на лицо и одежду. Само собой, для этой встречи пришлось отказаться от привычного образа лесного лекаря и создать себе дорожный костюм из плотной изумрудной ткани, вышитой золотым узором. Итан предпочел военную форму, но белую, какую носил мой отец, главнокомандующий армией. Нам навстречу сразу двинулось два десятка воинов. Я с трудом сохранила спокойствие на лице, ведь мне впервые представилась возможность увидеть живых фениксов. За спиной каждого из них, словно плащи, были сложены два крыла. Одно настоящее, белое или черное, и одно астральное, на котором сияли письмена заклинаний — а вдоль кромки вспыхивали светом магические кристаллы. Служение Родине в Альвиане являлось обязательным для всех жителей. После совершеннолетия одно крыло отрезали. Феникс поступал в Академию, где создавал себе новое, астральное. Оно было аналогом нашей книги, вмещая в себя все нужные заклинания. И только с ним Феникс мог вновь подняться в небо. Если же по какой-то причине он... Терпел неудачу, то так и оставался до конца жизни с одним крылом, становясь для соплеменников опозоренным изгоем. «Рада приветствовать вас!» К нам навстречу вышел феникс с белым крылом и почтительно склонил голову. «Король Тирас ожидает вас. Прошу идти за мной!» Переговоры должны были пройти в двухуровневом шатре, украшенном самоцветами и флагами на высоких шпилях, отчего он скорее напоминал небольшой дворец. Выны сопроводили нас к входу, держась на почтительном расстоянии, но внутрь пустили только меня, Итана и Адама, как его приближенного. Остальные остались на улице, ожидая завершения переговоров. Я знала, чего от меня ждут, потому старалась не оглядываться. Хотя внутреннее убранство шатра поразило своим содержанием. Похоже, здесь использовалась пространственная магия, что практически не развито в Кириусе». Мы попали в обширную оранжерею под куполом, выполненным из разноцветного стекла. Витраж представлял собой настоящее произведение искусства, изображая битву фениксов с порождениями мглы. Журчала вода, протекая ручьями по желобам в полу, и спадая в обрамленное травое озерцо, где весело развились рыбы с золотистой чешуей. Ветвях деревьев пели птицы с алым оперением. Но мы с Итаном огляделись лишь мельком и продолжили свой путь, ведь выложенная камешками из разноцветного стекла дорожка вела к белоснежному резному столику, за которым ожидал светлый феникс. Он был необычным. Оба его крыла оказались астральными. Одно большое, а другое меньше, словно женское. Они охватывали широкие плечи мужчины в золотистом доспехе. В длинных седых волосах терялись грани венца с бриллиантами в его основании. На суровом лице мужчины отпечаталось выражение задумчивости. «Я часто гадал, как будет проходить открытие границ», — заговорил он, подняв руку, чтобы на нее могла опуститься птица. «Будет это отчаянием запертых народов, осознанием ошибок или прорывом тварей мира мглы, а выходит все вместе». «Мир мглы», — отметила я про себя. Печально, что мы позволили изолировать наши народы. Отрадно, что решили опомниться. Жаль, не все. Птица слетела с его ладони и скрылась в ветвях неизвестного мне дерева. Мужчина поднялся, чуть раскинув крылья, отчего стала особенно заметна разница в их размерах, и обернулся к нам. При всем желании я не могла определить его возраст. В уголках ярко-голубых глаз, на широком лбу и у тонких губ собирались морщины, но взгляд его оставался ясным твёрдым и острым, как лезвие меча, покоящегося на его поясе. Мое имя Тирос. Я воин, как и вы». «Итан, опустим пафос обращений. Но кто с вами?» «Старшая дочь императора Уильяма, Джослин Андервуд». «Надеюсь, мне удалось сохранить спокойствие на лице. Меня впервые представляли именно так». «Андервуд?» Глаза короля чуть расширились от удивления. Я знал вашего отца. Уильям был сильным правителем. Мне жаль, что он погиб. Спасибо, король тирас Мне казалось, в Кириусе служат и женщины. Что-то изменилось? Он вопросительно вскинул седую бровь, что заставило меня на миг растеряться. Джослин — рекрут на первом курсе, — пояснил Этон. Она составляет уникальный билд, который соединит целительство и боевые заклинания. Хелен была бойцом, как и ваш отец. Вы должны соответствовать родителям, Джослин. «Я стараюсь», — тирас произнесла твердо, хотя говорить о погибших родных было больно. Этот мужчина знал их лучше меня. «Родители Хелен будут рады узнать, что их внучка жива», — улыбнулся он, внимательно следя за моей реакцией. «Бабушка и дедушка?» Я было подалась к нему, но и удержал, держал, стиснул мою ладонь до легкой боли, что позволило взять себя в руки. «Я ничего не знала об их судьбе. Они живы?» они живы находятся под моим покровительством я надеюсь после снятия границ кириус и альвиан восстановят прошлые договоренности и заключат новые на его лице играла доброжелательная улыбка но мне хотелось горько рассмеяться намек в его словах распознала даже я слабый игрок в политических играх покровительство означало многое угроз не прозвучало но если хочу увидеть родных живыми с королем страны фениксов стоит быть на стороже. Зато теперь у меня хоть появилась надежда на встречу с бабушкой и дедушкой».